глава 32. «А давай свои загадки», — рубанул с плеча Добрыня. «Играть так играть». «Вот это по-нашему», — улыбнулся Вусы Домовой. «Вот моя первая загадка. Утром на четырех, днем на двоих, вечером на троих. Что это?» «Ну это легко», — победно усмехнулся Добрыня. «Человек. Получено улучшение навыков. Навык характеристики интеллект вырос на один». Гуси идут на водопой гуськом. Один гусь посмотрел вперед, перед ним 17 голов. Посмотрел назад, за ним 42 лапы. Сколько гусей шло на водопой? Так, задумался Добрыня. 42 лапы это у нас 21 голова, до 17, до сам гусь 39. Получено улучшение навыков. Навык характеристики интеллект вырос на один. Когда небо ниже земли. После дождя, входя в раж, выкрикнул Добрыни и тут же добавил. В луже отражение. Получено улучшение навыков. Навык характеристики интеллект вырос на один. Оно в комнате, а комната в нем. Что это? Эм, задумался гном, нахмурившись. Что-то вертится сейчас, сейчас. Точно, зеркало. Получено улучшение навыков. Навык характеристики интеллект вырос на один. не вытер с выступивший от напряжения пот. Если бы не предыдущая загадка, он бы сейчас проиграл. «Скажи-ка, гноме, что можно удерживать, не касаясь его руками?» Маги, не осекся под насмешливым взглядом домового и тут же обратил внимание на свои поспешные ответы. «Меня что, гонит куда-то? Или таймер секунды отсчитывает?» Глубоко вдохнув, гном постарался сконцентрироваться, сделав для этого еще пару вдохов. Вдохов. «Дыхание!» — выдохнул Добрыня. «Можно удерживать дыхание!» Получено улучшение навыков. Навык характеристики интеллект вырос на единицу. «Хорошо. Еще несколько легких задачек и перейдем к сложным. Готов?» Агроном. Домовой лукаво улыбался, попивая чай. Если бы Добрыни заглянул под стол, он бы увидел, как его собеседник весело болтает ногами. Два рога не бык, шесть ног без копыт, когда летит воет, сядет землю роет. Что за чудо? Эм, Добрыня принялся судорожно размышлять про себя. Мантикора, носорог, дракон? Нет, все не то. А зачем домовой подчеркнул интонацией, что он агроном? Хм, агроном. Рога, говоришь, есть и шесть ног? Гудит и роет. Ну и жук же ты, дедушка домовой. Жук это! Получено улучшение навыков. Навык характеристики интеллект вырос на единицу. Ну что ж, разминка кончилась. Домовой стал предельно серьезен. И помни, каждый неправильный ответ может поставить точку в нашем чаепитии. Добры не похолодел. Ему только что ясно дали понять, что если он ответит неправильно, то не только потеряет щедро раздаваемый домовым интеллект, но и не видать гному никакого удвоения характеристик, как своего подбородка. «Я готов, дедушка домовой!» Добрыня решительно кивнул и приготовился внимательно слушать. «Два потников одновременно вышли из малых вых и пошли в большие мхи!» Первый путник, половину времени, потраченного им на переход, шел со скоростью 5 верст в час, а потом пошел со скоростью 4 версты в час. Второй же первую половину пути шел 4 версты в час, а потом пошел 5 верст в час. Кто из путников придет в большие мхи раньше? Половину времени и половину пути? Пробормотал задумавшийся Добрыня и, считая в уме, принялся напевать себе под нос вирусную песенку своей молодости. «Мало половин, мало-мало половин. Дедушка Домовой, я так думаю, раз речь идет о том, кто раньше достигнет больших мхов, значит, это первый путник. Ведь он шел быстрее половину времени, а не пути». Хм, протянул Домовой. «Что ж, принимаю твой ответ. Получено улучшение навыков». Навык характеристики и интеллект вырос на единицу. Шесть воинов и один маг отправились на выполнение задания. Вернувшись через неделю живыми, воины заработали по 200 золотых, а маг на 30 золотых больше, чем заработал в среднем каждый из семерых. Сколько золотых заработал маг? Маг заработал геморрой, прикрывая такую ораву все это время, поморщился Добрыня. Ладно, давай будем считать. Надо же, вопрос с двумя неизвестными переменными. Ну да ладно, это не сложнее, чем у правнука в пятом классе. Ну-ка, а если мы сейчас через x уравнение составим? Добры, не забыв про чай, принялся высчитывать полученную награду. Итак, что мы имеем? Гном убедился, что пользоваться встроенным в интерфейс блокнотом он не может и принялся рассуждать вслух. 7x, где x средний заработок. Значит, получается 7х равно 200 умножить на 6 плюс х плюс 30. Вроде правильно сложил. Получается 1х, кидаем влево, получается 6х равно м -м, 1230. Значит, в среднем каждый из 7 получил по 205 золотых, а маг заработал 235? А как у тебя получилось, что воины заработали по 205 золотых, «Если они в среднем заработали по 200 лукаво улыбаясь, уточнил Домовой. «Не желаешь ответ изменить?» «Так мы же считаем среднюю по семи членам отряда, а не по шести», — пожал плечами Добрыня, с ностальгией вспоминая внезапные проверки бухгалтерского отдела своего холдинга силовыми структурами и своего бессменного бухгалтера Адара Олеговича. Тут главное не смешивать. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Получено улучшение навыков. Навык характеристики и интеллект вырос на два. «Ну что, гноме, Домовой расплылся в хитрой улыбке. «Еще загадок?» «Нет, благодарю». Изо всех сил борясь с жадностью, буквально вытолкнул из себя слова Добрыня. «Как говорится, гостям рады два раза, когда приходят и когда уходят». «Умный гном», — хмыкнул Домовой. «И не жадный. Редкое качество для магов, которые всегда хочет до силы магической» а уж тем более для гномов, о чьей алчности ходят легенды. «Понравился ты мне, Добрыня, и если надумаешь селиться у нас в деревушке, то так уж и быть подсоблю тебе». Домовой важно замолчал. Добрыня же, воспользовавшись паузой, поклонился в пояс. «Ступай, гноми», — добавил Домовой, как только Добрыня выпрямился. «Может, еще увидимся». «Благодарю, дедушка Домовой». Гном изо всех сил сдерживался, чтобы не заскрипеть зубами от раздражения. Похоже, об удвоении характеристик можно было позабыть. И за баньку, и за чай, и за дары щедрые. До свиданица. Направляясь к двери, Добрыни с грустью думал о том, как бы неплохо смотрелись данные его персонажа. Но едва взявшись за ручку двери, услышал хитрый голос домового. «Смотри-ка, действительно не жадный" на гноме, гноми, отведай водиться ключевой на дорожку». Повернувшийся Добрыне, не скрывая радости, потянулся за черпаком, который ему протягивал улыбающийся домовой. Когда он успел вылезти из-за стола и откуда взял ковш с водой, Добрыня так и не понял. Аккуратно взяв деревянный ковшик обеими руками, гном сделал пробный глоток. Зубы заломило от холода. В следующий миг Добрыня почувствовал, как перестает болеть голова. А избыточный жар уходит из тела, оставляя после себя легкость и силу. Глоток еще один, и, посмотрев на показавшееся дно, Добрыня бережно протянул ковш домовому. Молча поклонился и вышел во двор провожаемый лукавой улыбкой дедушки. Солнце не спеша поднималось над лугом, ветерок едва заметно колыхал листья деревьев, а Добрыня, глупо улыбаясь, читал появившуюся надпись. Задание банный день выполнено. Награда. Все характеристики, кроме силы, ловкости и телосложения, увеличены в два раза. Время действия навсегда. Ваша репутация с бабушкой Матреной выросла на 2000 пунктов. Текущий уровень уважения до превознесения 4301 пункт. Получен опыт 1000, до следующего уровня осталось 507. Свободных очков характеристик 25. Добрыня по совету внука не спешил раскидывать свободные характеристики. Гном с удовольствием посмотрел на подросшую стату. Базовые характеристики персонажа Добрыня. Пятый уровень Маг. Сила 80 плюс 6. Ловкость 62 плюс 6. Телосложение 85 плюс 7. Интеллект 39 плюс 5. Ремесло 7 плюс 1. Устойчивость 14. До следующего уровня осталось 403. Свободных очков характеристик 25 не улыбнулся и довольно замурлыкал себе под нос еще одну странную песенку. «Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты би бип на машине. Яху!» Гному удалось невозможное. Несмотря на то, что во втором шансе хватало таких вот дыр, которые умудренную жизнью игроки называли не иначе, как фичи или фишки игры, система следила за резким ростом характеристик игрока и мгновенно формировала отсчет, который шел напрямую админом. Те же следили за плавностью роста характеристик. И несмотря на то, что аватар начинающего игрока всеми силами стремился выйти на пиковый физический уровень лежащего в капсуле игрока, администрация игры старалась не допускать рывкообразных подъемов характеристик. Характеристики игрока пятого уровня не могли превышать 25 очков. Исключения составляли специальные зоны роста, такие, например, как по дворе бабушки матрены. Мир второго шанса огромен и предоставляет равные возможности всем и каждому. Но если игрок любознателен и смел, шансов найти уникальную локацию, подземелье или квестовую цепочку у него в разы больше, чем у обычных пользователей, приходящих в игру отдохнуть и расслабиться. В зонах роста потолок увеличивался в два раза, но если игрок находил уязвимость в игровой механике, включались системные ограничения, как и произошло с Добрыней. Какой бы вкусной и уникальной ни была локация, при превышении двух и более характеристик на 40+, у пятиуровневого персонажа игра подключала к игровому процессу специального имитатора. Имитатор расследовал дело и принимал решения, обычно срезая находчивому игроку от 5 до 50% полученных характеристик. Добрыню, который хорошо прокачал своего перса, устроил бы любой вариант и хоть в последнее время имитаторы практически не лезли в игровой процесс и не срезали очки, заработанные своим трудом, Гном и его внук решили перестраховаться. «Дождемся выхода из яслей, подумал Гном. «Как там Алеша говорил, приступаю к фазе номер два. У меня получилось, получилось!» Добрыня неожиданно для себя высоко подпрыгнул на месте, выплескивая в прыжке всю свою радость и усталость от долгой монотонной раскачки. Прислушавшись к ощущениям своего тела, он по привычке напрягся, ожидая, что его вот-вот накроет приступ ревматизма, но боль, раз за разом скручивающая позвоночник в тугой узел, не пришла. Гном с любовью огляделся вокруг. Лишь спустя почти месяц, проведенный в этой игре, Добрыня наконец-то поверил, что жизнь, оказывается, только начинается. «Тэээкс», — пробормотал себе в бороду гном, принимаясь собирать урожай. «Нужно найти какое-то место для обеда. Сегодня-завтра должны гости прийти». «Добрыня!» — резко раздалось сзади. Гном еще раз подпрыгнул на месте, но на этот раз уже от неожиданности. Незаметно появившаяся Матрена стояла у него за плечом, не дав гному похихикать на только что сочиненным каламбуром. «Добрыня! Вижу, уже познакомился с Ванькой!» «С Ванькой?» — гном нахмурил лоб. а, -а с домовым, что ли?» «Да, бабушка, познакомился». «И как он тебе?» Хитро, точь-в-точь, точь, как домовой, улыбнулась старушка. «Добрый хозяин», — немного подумав, ответил Добрыня. «Вот и ладушки», — всплеснула руками Матрёна. «А то я переезжать к сестре своей в город уже второй год собираюсь. Да только оставить хозяйство не на кого было. А ты, я вижу, гном хозяйственный, да и Ваньке моему приглянулся. Ну, что скажешь?» Эм, промычал промычал не читая появившиеся сообщения. хрена себе!» «Скрытое задание «Заслужить доверие Матрёны и домового» выполнено. Вам предоставляется возможность купить участок Матрёны за 5000 золотых в вечное пользование и получить статус «Местный житель». Желаете принять? Внимание, данное предложение доступно один раз за всю игру. У вас есть час времени на раздумье». Внимание, при согласии появляется возможность пройти квестовые цепочки «Секреты малых вых» и «Железной рукой» от села до крепости. «Благодарю тебя, бабушка», — Добрыня отвесила очередной поклон до земли. «Кому мне плату внести требуется?» «Да у старосты все бумаги и оформишь». «Вот этот конверт ему прямо в руки передай», — Матрёна протянула гному толстый бумажный свёрток. «Глядишь, ещё свидимся, милок». И бабушка, подхватив стоявшую на крылечке корзинку, шагнула в открывшийся рядом телепорт. Интересно, девки пляшут. Добрыня задумчиво почесал затылок. По четыре штуки в ряд. Так, планы меняются. Жаль, Коленька своих контактов не оставил. Придется через этого как его там жору действовать. Гном открыл интерфейс, в почтовом ящике из списка друзей выбрал одинокую иконку жора Викинг и набросал коротенькое сообщение. «Жора, здравствуй! Передай своему боссу, что Добрыня просит пару монет. Благодарю!» Спустя пару секунд пришло ответное письмо. «Давай я сам тебе пару золотых подкину! Чего зря шефа отвлекать!» Гном тяжело вздохнул и принялся строчить ответ. «Пять тысяч? Жора, сделай, как я попросил, пожалуйста!» «Слышь, нуб, ты мне не указывай, что и как мне делать, понял?» «Если шеф сказал тебе помочь, это не значит, что я твоей нянькой буду!» Добрыня с тревогой посмотрел на таймер с обратным отсчетом. «Жора, просто передай, что я попросил, или сам кинь контакт своего начальника, пожалуйста!» «Да пошел ты! И вообще у меня сейчас данж, я занят, Жора!» «Жора Викинг добавил вас в черный список, вы не можете отправлять ему сообщение!» «Вот пес тупорылый!» — ругнулся Добрыня, — судорожно соображая, что же делать дальше. План, разработанный совместно с внуком, подразумевал под собой максимальную секретность. Николай даже отказался называть свое игровое прозвище. А в кошельке у Добрыни была лишь одна тысяча золотых. Внук и дед даже представить себе не могли, что цепочка квестов в стартовой локации преподнесет такой сюрприз. Наверняка в скинутых старым другом гайдах была какая-то информация об этом квесте, Но у Добрыни просто-напросто не было времени, чтобы прочитать всю ту кипу документации, которую прислал Алёша. «А ладно», — скривился Добрыня, — «один раз живем. Мазнов взглядом по таймеру, показывающему 38 минут, гном посмотрел на кнопку выхода. В принципе, ему не привыкать к боли, главное — успеть сделать звонок, раз, и вернуться в капсулу, два, ну и, конечно же, уложиться за час, три. Добрыня зажмурился и ткнул в мигающую черным кнопку «Выход».